Запустив руки под кровать мистера Игиса, Герти вытащил наружу вместительный пузатый саквояж. Как и говорил мальчишка коридорный, саквояж был новеньким, с блестящим кожаным брюхом, явно чем-то плотно набитым. Этот миг был самым тревожным. Нащупывая непослушными руками застежку саквояжа, Герти ощущал себя так, словно разряжает взведенную и готовую ко взрыву адскую машинку. В любой момент в коридоре могли раздаться мерные шаги мистера Игиса. Саквояж распахнулся. Герти двумя руками развел металлические челюсти, чтоб взглянуть на его содержимое. издавленно охнул. «Святой милосердный Боже!» Саквояж мистера Игиса и в самом деле был битком набит. Стоило Герти щелкнуть язычком застежки, как наружу, шелестя, устремились банкноты. Самые настоящие деньги. Их было так много, что у Герти глаза полезли на лоб. Целая груда денег, не японских йен и не облигаций серебряных рудников, самых настоящих фунтов стерлингов. Пахло от них так, как не пахнет ни от какой иной гербовой бумаги. Сначала он попытался их машинально пересчитать, но сразу понял, что на это уйдет слишком много времени. Сколько же могло уместиться в этом дорожном саквояже? Десять тысяч? Или все сто? Наверняка это какой-то трюк, фальшивка. Но он уже знал, что деньги, без сомнения, самые настоящие. Некоторые банкноты были новенькими, хрустящими, как накрахмаленное крахмаленное белье, другие же выглядели потрепанными, бывшими в употреблении. Откуда их здесь столько? Герти никогда не доводилось держать в руках и сотой доли подобной суммы. Что-то астрономическое, невозможное. И позвольте, чего в саквоеже мистера Игиса? Откуда у беглого автоматона может быть при себе изрядное состояние? Герти заставил себя забыть про деньги и принялся ощупывать все отделения саквояжа. Поначалу ему казалось, что весь он набит деньгами. Не было ни документов, ни личных вещей, ни даже бритвенных принадлежностей. Только ворох денег. Но затем его рука нашла что-то маленькое, твердое и скользкое. Герти потянул его наружу и едва не охнул от неожиданности. Впрочем, от чего же от неожиданности? Он и предполагал нечто подобное. На ладони его лежала увесистая плоская масленка, источающая сильный запах машинного масла. При ней обнаружилась и тряпица, явно не раз бывшая в употреблении. Последний недостающий винтик. Не обращая внимания на перепачканные пальцы, Герти разглядывал добычу с внутренним ликованием. Он забыл про голод, про деньги, про свою собственную судьбу. Масленка и кусок ветоши со следами машинного масла сейчас казались ему единственной вещью в мире, стоящей внимания. «Я знал», — мысленно торжествовал Герти, не в силах выпустить свою добычу. «Я почувствовал это с самого первого дня, и вот, извольте убедиться, докопался до правды. Самый хитроумный искусственный разум в мире оказался бессилен против меня». Дьявольская проницательность, не могу не признать. Однако же охота была честной. Интеллект против интеллекта. Человек против машины. И вот теперь... Так вот, что употреблял мистер Игис вместо скверного гостиничного кофе. Машинное масло. Да и понятно, чем сложнее механизм, тем больше в его железных потрохах деталей, которым требуется чистка и смазка. Похожий внешне на человека автоматон, скрывавшийся в семнадцатом номере, вынужден был, удалившись подальше от чужих глаз, собственноручно смазывать себя. Услышав предательский скрип лестницы, Герти проворно вернул масленку с испачканной тряпицей в саквояж, после чего защелкнул замок. «Еще не время. У них с мистером Игисом еще будет разговор, но в другой раз. Пусть чувствует себя так, словно и верно перехитрил всех людей». Пусть упивается победой, если, конечно, ему доступно это чувство. Мистер Гилберт Уинтерблоссом еще не сказал своего последнего слова. Возможно, команда машин в этом матче и начала с блистательного дебюта, но стараниями мистера Гилберта Уинтерблоссома в митель Миттельшпиле счет окажется равным. Поспешно вернув саквояж на место, Герти выскользнул из 17 номера и в несколько быстрых шагов оказался у себя. Вовремя. Не успел он отойти от двери, как мимо прошел мистер Иггис. Движения его были размерены и скупы, лицо было невыразительно, как городской пустырь, глаза за толстыми стеклами смотрели прямо перед собой и почти не мигали. Герти даже показалось, что он слышит исходящий от мистера Иггиса негромкий ляск. Но значение это уже не имело. Герти наблюдал за тем, как закрывается дверь 17 номера, и впервые улыбался.